Глава 7 «Курсант, с чего это ты решил, что по территории части можно ходить пешком? Фамилия?» Окрик командира части застал меня по дороге в штаб с поручением от дежурного пороте. Я развернулся на месте и вытянулся по струнке. «Товарищ полковник, курсант Змеев, следуя с поручением от дежурного пороте в штаб части!» Отрапортовал я. «Курсант, что-то ты не сильно торопишься!» После выполнения распоряжения три круга вокруг казармы в среднем темпе и впредь по территории части передвигаться только бегом. Вопросы? Никак нет. Выполнять. Есть. Я рысью помчался в штаб, мысленно ругая себя за то, что расслабился. Пошел вот уже третий месяц моего пребывания в учебке 108-го парашютно-десантного полка. Гоняли нас нещадно. Перемещались везде только бегом. С утра зарядка с такой нагрузкой, что даже мне, кто до армии активно занимался парашютным спортом, кусок в горло на завтраке не лез и все мышцы тряслись мелкой дрожью. Потом, как в издевку, до самого обеда занятия в классах, а после получаемых нами нагрузок это было то еще испытание. Монотонный голос инструктора и достаточно сложная информация вгоняли в дрему. То один То другой курсант не выдерживал и начинал клевать носом. И это почти мгновенно приводило к тому, что инструктор это замечал, и тут же весь класс выгонялся на улицу. И групповая терапия против сна в виде легкой пробежки километров на пять будила всех, кто расслабился, и даже тех, кто спать даже и не думал. Потом обед, на который ходили обязательно с троем и обязательно с песней. Гул моторов над страной родной слышен, Но бедою не грозят нам облака. Люди знают, что сегодня помощь свыше — Это славные десантные войска. Я запомнил этот текст навсегда. Только представьте, каждый день на завтрак, обед и ужин. Туда и обратно с этой песней. Причем успевали мы спеть, как правило, только первый куплет. Ну, иногда часть припева. «Мы, солдаты, не на шутку, а на деле. В бой готовы мы, и это не секрет. А береты, а береты голубые мы надели, потому что, потому что это самый мирный цвет». После обеда один час личного времени, который всегда почти полностью уходил на то, чтобы подшить свежий воротничок на кителе и, если повезет, написать короткое письмецо. Потом до ужина строевая подготовка. Рукопашный бой и прочие радости жизни курсанта ВДВ. Не знаю, как для кого, а для меня все это время была только одна осязаемая мечта – хоть раз напиться воды вдоволь. На роту в 150 человек был один туалет лишь с пятью умывальниками. И даже чтобы побриться, нам приходилось будить друг друга за два часа до подъема, иначе все просто не успевали» а выход утром на построение небритым приравнивался чуть ли не к измене Родине и наказывали за это нещадно. Все это наше радостное житье-бытье разбавлялось еженедельными стрельбами, на которые мы отправлялись на машинах, и это было просто волшебно. Сорок минут здорового сна, прижавшись к друг другу в тряском и холодном Урале. О чем еще может мечтать молодой солдат? И неважно, что на улице зима, и прибалтийские минус 6 пробирают сырым морским воздухом до костей. Правило «Солдат спит, служба идет» никто не отменял. «Змей, мы закончили обследование ангаров. Посторонняя активность не обнаружена. Я подключил отсек к общей системе, и ты можешь приступать к обследованию имеющихся в нашем распоряжении кораблей» прервала Ева поток моих воспоминаний. «Отлично!» Я поднялся с полюбившегося мне в последнее время кресла-качалки и вышел из каюты в коридор. Пройдя через генераторный отсек, я перешел в инженерный. Здесь вовсю кипела работа, изготавливались детали для ремонта и восстановления станции, те, на которые пока хватало ресурсов и которые были нужны в первую очередь. Роботы-ремонтники сновали туда-сюда, забирая готовые компоненты и спешили с ними к месту установки. Старые детали, которые невозможно было починить, шли в переработку. В гидропонном отсеке все уже было восстановлено, и на стеллажах была заметна молодая поросль высаженных недавно растений. Над ними размещались специальные лампы, заменяющие солнечный свет. Пройдет совсем немного времени, и можно будет собирать первый урожай, что не могло не радовать. Путешествие через склады было не столь увлекательным, чем могут порадовать ряды стеллажей с различными коробками на них. Но при этом этот переход занял самое большое время из-за размеров складского комплекса. Я шел вдоль рядов стеллажей и насвистывал известный шлягер Исаака Дунаевского а сердце, которому не хочется покоя. Переборка в ангарный отсек начала подниматься при моем приближении, и шагнув, я оказался на балконе, который шел по периметру всего ангарного отсека. Увидев простор, открывшийся моему взору, я закончил на свистываемую мелодию длинным присвистом. «Ничего себе! Ева, это какая же здесь площадь?» изумленно спросил я. «250 метров на 120 метров. Высота потолка 25 метров», — безучастно сообщила Ева. Помещение было разделено на три практически равных стояночных места, светящиеся разметкой, нанесенной на полу. На самом дальнем от меня месте стоял большой корабль, занимавший третью часть всего ангарного отсека. Белоснежный красавец с гладкими обводами, и плавно расширявшийся от носа к хвосту. Посередине фюзеляжа проходила яркая оранжевая полоса, а ближе к носу была нанесена эмблема, как я уже не раз видел, на правой груди своего повседневного комбинезона и скафандра. На эмблеме было изображено стилизованное изображение атома, вписанное в красноватую планету, а на темно синем заднем фоне – было изображено звездное небо с одной яркой звездой в правом верхнем углу. Смотрелось все это достаточно эффектно, но для меня совершенно непонятно, что именно это изображение должно собой символизировать. Корабль удерживался на месте не только на опорах, выдвинутых внизу фюзеляжа, но еще и был закреплен выдвинутыми с потолка упорами, которые, судя по всему, прижимали его для полной фиксации. На втором стояночном месте было расположено 4 корабля средних размеров, практически полностью повторяющие своей формой и внешним видом большой, только уступающие ему размерами. А на ближнем ко мне месте стояли 6 кораблей, казавшихся совсем маленькими по сравнению с остальными, да и внешне они совсем не были похожи на остальные корабли. Форма их была близка к параллелепипеду. Лишь за тем исключением, что носовая часть и все края были скругленной формы, а в остальном прямо кусок белого мыла, да и только. Сводчатый потолок ангара был здорово деформирован и прилично провисал вниз, но, судя по всему, целостность корпуса станции нарушена не была, иначе Ева не стала бы закачивать сюда кислород и подключать отсек к общей энергосети. Ева? Насколько я понимаю, мы имеем один крейсер, четыре дредноута и шесть многофункциональных ботов обслуживания. Судя по всему, все без признаков повреждения внешней обшивки. Да, и я бы уже приступила к тестированию систем, но они все переведены в ручной режим управления. Тебе придется спуститься и перевести их в автоматический. Ясно. А знания эти у меня как оказались? Начинаю постоянно ловить себя на мысли, что новые знания всплывают из памяти сами собой и в нужный момент. Как и все остальные, я постепенно пополняю нас новыми во сне, подтвердила мою догадку Ева. Дойдя по балкону до ближайшего лестничного пролета, ведущего вниз, я начал спуск. Мои шаги отзывались глухим эхом по всему ангарному отсеку. Насколько я помнил, Весь отсек в боевом режиме перекрывался отдельными переборками во избежание разгерметизации в случае попадания крупного метеорита, снаряда или заряда какой бы то ни было энергии, которой могли воспользоваться атакующие станцию силы. Причем переборки эти были не металлические, а состояли из усиленного силового поля, и визуально их практически не было видно, разве что только по преломлению света. Но в данный момент они были отключены, и это было странно. Ведь если даже потолок был деформирован при внешней атаке, то боевой режим должен был быть активирован. Но этого не произошло, и мне предстояло выяснить, по какой причине это могло случиться. Спустившись вниз, я подошел к первому из шести ботов, на борту которого красовалась цифра 1. Издалека корабль казался маленьким но вблизи он выглядел намного больше. Рядом с ним я смотрелся как человек возле большого карьерного самосвала, хотя, как мне показалось, бот был даже покрупнее. По моей команде открылась консоль управления, и рядом в воздухе возникло изображение меню управления. Я выбрал раздел управления и перевел корабль в автоматический режим. Практически сразу засветились ходовые огни. «Приступаю к тестированию бота номер один», — тут же сообщила мне Ева. «Это что же получается? Мне придется так активировать каждый корабль?» «Можешь попросить об этом техников из числа экипажа?» — злорадно усмехнулась Ева. «Ага, и еще пусть принесут мне кофе». Поддержал я ее настрой. «Кстати, а какова численность экипажа на кораблях? Что-то этой информации я не помню». Для полноценного функционирования крейсера необходимо минимум 40 человек. Полный состав команды – 62 человека. Для дредноута минимум 15 человек. Полный экипаж – 25. Бот работает в автоматическом режиме, но в случае необходимости можно использовать в ручном режиме и разместить экипаж из двух человек. Где же мы возьмем такое количество персонала? А ведь нам нужны не просто люди, а специалисты в различных областях. Я без понятия, и решать эту проблему предстоит тебе. Не надейся спихнуть все на меня. Я и так кручусь, как Золушка. А вот ты как заговорила. То спасите, помогите, у нас режим консервации, и все пропало. А теперь она устала, видите ли. Так, продолжая обмениваться с Евой шутливыми репликами и колкостями, Я постепенно активировал все вспомогательные корабли и добрался до красавца крейсера. Рядом с ним невозможно было не поймать себя на мысли, что он прекрасен. Плавные обводы, белый цвет и симметричные формы смотрелись и правда здорово. Активировав автоматический режим, я открыл рампу посередине днища и поднялся по опустившейся платформе на борт корабля. Внутри корабль был устроен почти так же, как и сама станция, разве что размеры коридоров и служебных помещений были существенно меньше. Память услужливо подсказала схему корабля. Видимо, эта информация была закачана мне Евой среди всего прочего, что я успел получить в последнее время. Я прошел через весь корабль и через открывшуюся при моем приближении дверь вошел в рубку. Моему взору предстало помещение с шестью креслами, расположенными полукругом в передней части для дежурной смены членов экипажа и одно кресло, установленное прямо по центру. Я тут же занял центральное кресло, предназначенное для капитана. «Дамы и господа, с вами говорит командир корабля. Наш полет пройдет на высоте 10 тысяч метров. Погода в аэропорту прибытия хорошая». «Прошу вас расслабиться и получить удовольствие», — сообщил я с улыбкой. «Змей, с тобой все в порядке? Где это ты летать собрался?» Участливо вмешалась Ева. «Да все нормально. Всегда мечтал побывать на месте командира. А на земле пилоты самолетов что-то подобное и сообщали пассажирам во время взлета». «А, понятно. Только это не самолет. Их пассажиров у тебя никаких нет». Да и экипажа, в общем-то, тоже. Да знаю я. Уже пофантазировать нельзя. Кстати, а как осуществляется управление кораблем? Окон нет, никаких панелей управления или рычагов тоже. Как и на станции, осуществляется либо прямыми указаниями на виртуальной панели, либо мысленными командами, как ты управляешь переборками и прочим оборудованием а обзорные экраны зажигаются после прохождения предстартовой подготовки. Круто. А зачем тогда столько членов экипажа, если я могу отдавать мысленные команды? Интересно, и сколько же процессов ты можешь контролировать одновременно? Не знаю. Я, если честно, ни разу не пробовал больше одного. Как-то не было необходимости. Давай попробуем. Запусти предполетную подготовку и одновременно постарайся сделать запрос на количество топлива, вооружения, запусти навигационную систему и установи конечную цель полета. Можешь попробовать взять под контроль систему вооружения. Также возьми под контроль показания системы гипердвигателей и систему управления щитами. Для начала достаточно, чтобы понять, на что ты способен и сколько на самом деле нам нужно членов экипажа. Шутишь? — Я абсолютно серьезно. Должны же мы понять, на что ты способен. — А знаний для этого мне достаточно? Что-то я сомневаюсь. — Вся необходимая информация есть в твоей памяти. Хватит сомневаться. Действуй. Я закрыл глаза и мысленно активировал предстартовую подготовку. Это оказалось, в общем-то, несложно. Но после активации на меня обрушился поток данных о запуске систем корабля. Я представил себе, что все эти данные вижу как бы периферийным зрением, и почти сразу этот поток отдалился, и я с легкостью стал фиксировать их все. Поочередно я стал подключать остальные системы, о которых говорила Ева. Практически без труда мне это удалось, но вот следить за ними было сложнее. Нужно было переключаться между ними, чтобы контролировать каждый. А вот на это уже требовалось и время, и усилия. Честно говоря, я не мог одновременно контролировать больше трех систем, как ни старался. При этом я либо терял контроль, либо не успевал обработать поступающую информацию. А в условиях реального полета это привело бы к очень медленной обработке данных. А значит и напрямую сказалось бы на маневренности и скорости корабля, не говоря уже о боевых возможностях. Я завершил предстартовую подготовку и вышел из режима управления кораблем. «Уф, пожалуй, на данный момент это все, на что я способен», откинувшись в кресле, произнес я. Только сейчас я понял, в каком нервном напряжении находился. Руки затекли из-за того, что я машинально сжимал подлокотники во время работы с кораблем. С меня лил пот в три ручья, и слегка кружилась голова. «Могу констатировать, что в случае крайней необходимости ты один сможешь управлять кораблем». Подытожила Ева. Правда, придется делать большую часть действий последовательно и не перегружать свой мозг сверх меры. В бою, конечно, лучше не участвовать, а вот долететь из пункта А в пункт Б ты вполне способен. Оптимистично. А разве ты не можешь помочь мне в управлении? Могу, но только на базе или достаточно недалеко от нее. Корабельных возможностей мне недостаточно. Я могу использовать память, установленную на корабле, как вспомогательную справочную систему. Ну, или взять на себя управление лишь одной из систем. Это все же лучше, чем ничего. Что показало тестирование систем? Все корабли исправны и готовы к вылету. В ближайшее время выпускаем три бота обслуживания из четырех для сбора полезных ископаемых и начинаем восстанавливать разрушенные участки станции. Отлично. Принимается. Я хотел бы тоже совершить вылет на одном из ботов. Всегда мечтал управлять космическим кораблем. Это небезопасно. Пока у нас отсутствует система защиты станции, я не могу гарантировать твою безопасность в случае непредвиденных обстоятельств. Можно подумать, что моя безопасность на станции в этих условиях может быть гарантирована. По мне, риски вполне себе одинаковые. Возможно, ты и прав, но открытый космос и закрытая станция не совсем одно и то же. Мне все равно нужно практиковаться в полетах, и экипаж придется где-то искать. Так что летать необходимо, — привел я свой последний аргумент. Лучше скажи мне, почему внутри ангарные перегородки не включены? На станцию уже было нападение. Они были включены, только когда появилась существенная нехватка энергии, их отключила вспомогательная система в целях экономии вместе со всем отсеком но я восстановлю их работоспособность в ближайшее время вот и договорились готовь корабли к вылету два в автоматическом режиме а на одном полечу я сам я вышел из корабля и осмотрелся в ангаре везде уже сновали вездесущие роботы выполняя каждый свою функцию кто-то обследовал корабли кто-то наводил порядок Два робота с красной полосой подсоединяли к одному из ботов широкий шланг. Видимо, тому была необходима заправка топливом или что-то еще, о чем мне пока было неизвестно. Пригнувшись, я прошел под шлангом и направился к лестнице, ведущей наверх. Но на полпути вспомнил, что в ангары ведет еще один путь, и, изменив направление своего движения, направился к дверям посередине. Открыв двери и пройдя через них, я оказался в достаточно просторном холле, в конце которого располагался лифт, а двери, расположенные справа и слева, вели в каюты обслуживающего персонала ангарного отсека и мастерские. При моем приближении двери лифта открылись. Это был очень большой, судя по всему, грузопассажирский лифт, и, войдя, я активировал движение до четвертого этажа так как переход в жилой блок был расположен именно там. Совершенно бесшумно лифт начал движение и буквально через несколько секунд остановился на нужном этаже. У меня аж ложечкой засосало от скорости, с которой он перемещался. В памяти всплыло воспоминание о лифте, установленном в Останкинской телебашне в Москве. Там ощущения были немного похожи, правда, высота подъема была значительно больше. На остальных этажах располагался центр управления полетами, хранилище топлива и прочие вспомогательные службы. По сути, ангары были небольшим космодромом со всеми отсюда вытекающими службами поддержки и обслуживания. «Ева, где начнем добычу полезных ископаемых?» Задал я волнующий меня вопрос. «Может, что-то удастся добыть из ближайших астероидов? Ты проводила их анализ?» На ближайших астероидах есть различные металлы и немного полезных ископаемых, но всем трем ботам этого не хватит. Предлагаю отправить два бота в автоматическом режиме на планету Визен, богатую полезными ископаемыми и металлами, как нам удалось с тобой выяснить при первом сканировании системы. А тебе для тренировки будет достаточно и ближайших астероидов, так в случае опасности ты сможешь достаточно быстро вернуться на станцию. «Логика в твоих словах есть. Да и не умею я пока летать. Куда мне атмосферные посадки на планеты?» «На самом деле умеешь. Просто еще ни разу не пробовал». В очередной раз подколола меня Ева. «А что делать? Сам же выбрал такой стиль общения с искусственным интеллектом. Если честно, мне и в голову не приходило общаться с ней как-то по-другому. Но не уставным же языком каждый день разговаривать в самом деле». Так можно в одиночестве и свихнуться совсем. Вздрогнув во сне, я проснулась от боли в руке, которая судорожно взмахнула и стукнулась о переборку. Открыв глаза, я привстала и оперлась спиной о стену, придерживая при этом поврежденную руку. «Скорее всего, перелом», — подумала я. Судя по разрастающейся опухоли и стреляющим болям при прикосновении, рука была сломана и, скорее всего, в нескольких местах. Угораздило же меня вчера так неудачно прикрыться от удара». «Кэт, ты как?» Послышался шепот справа. Я повернула голову и в сумерках с трудом разглядела Сэма, который, как и я, полулежал, опершись о стену. «Нормально», — осипшим голосом отозвалась я. «Попить бы немного, и было бы вообще хорошо». «Да». «Попить было бы здорово!» Мечтательно прошипел он в ответ. «Мы все уже давно потеряли счет времени. Свет, который доводилось нам увидеть в последнее время, исходил из коридора, который был виден через открывающуюся раз в сутки дверь, когда наши новые хозяева открывали ее, чтобы поставить на пол очередную порцию скудного рациона. Нас осталось всего восемь человек» из сорока двух членов экипажа, захваченного в космосе грузового челнока. А я так вообще оказалась на борту совсем случайно. Просто не хотелось лишние два дня торчать на космодроме, в ожидании нужного мне прямого рейса. Вот и напросилась на корабль, идущий на Аль-Бали, откуда уже я планировала попасть на нужную мне планету. — Кэт, я хочу тебя попросить об одном одолжении, — зашептал мне Сэм. «О чем это?» «Ты же понимаешь, что нам всем конец. Я не хочу, чтобы меня забрали наши новые друзья. Не зная, что они там делают, но подозревая, что ничего хорошего. Помоги мне уйти, Кэт». «Сэм, ты с ума сошел? Ты понимаешь, о чем меня просишь?» «Я все понимаю. Я уже пожилой человек и сам не смогу этого сделать». А больше мне просить некого. Остальные уже не могут помочь и себе. Сэм, нужно держаться. Пока мы живы, еще не все кончено. Попыталась я успокоить его. Разве это жизнь? Меня не пугает наше существование. Меня пугает ожидание. Еще никто из тех, кого они забрали, не вернулся. Все равно мы должны верить и бороться. «Бороться? Ты уже попробовала бороться. И если бы не закрылась рукой, они проломили бы тебе голову. Но я все еще жива. И мы с тобой все еще здесь. Терпи. Мы столько перенесли, что теперь точно стоит попытаться выжить. Знать бы, сколько терпеть. А такое бессмысленное ожидание убивает не хуже врага. Мы справимся. Обязательно справимся, Сэм. Вот увидишь, самих хозяев мы ни разу не видели. Нами занимались только их биороботы. Про себя я прозвала их пауки. Отдаленное сходство было. Четыре конечности, резкие движения. Один из таких пауков и приложил меня по руке, когда я попыталась помешать в очередной раз забрать одного из членов экипажа челнока. И бил он меня по голове. Просто инстинктивно я вскинула руку, и вся мощь удара пришлась по руке. Потом он откинул меня в сторону, как мешающую выполнять свою миссию ненужную тряпку. И я со всего маха врезалась в переборку и потеряла сознание. А инженера они все равно забрали, и ничем ему помочь я не смогла. Но попытаться все равно стоило, хоть рука опухла и нестерпимо ныла а со временем становилось только хуже. Появился жар. Постоянно хотелось пить, и временами накатывала жуткая слабость. Корпус корабля мелко задрожал, и я спиной почувствовала волнами приходящую вибрацию. Мы готовились к гиперпрыжку. «Это хорошо», — мелькнула радостная мысль. «Во время гипера они никого не забирают». Я сползла на пол, и постаралась занять хоть сколь-нибудь удобное положение для длительного ожидания. И сама не заметила, как в очередной раз провалилась в беспамятство.